Ему показалось, что дрогнула сама снова мира, что кто-то невидимый и непередаваемо огромный тряхнул в его кости. По всему залу стоявши-то тут-то там эльдары резко вскидывали головы, прислушивались к чему-то и исчезали в возникающих перед ними порталах. «Маран сжал кулаки. Ланик!» — выкрикнул он. «Подимай гарнизоны во всех городах по тревоге. Степень два ноля». Происходит что-то страшное. Глава Тайной стражи поклонился и промяти вылетел из зала приёмов. За ним последовали большинство старших мастеров и мастеров-наставников. Император с Хранителем света посмотрели друг на друга и совершенно одинаково вздрогнули, понимая, что начинается что-то, что изменит жизнь каждого разумного в этом мире. Будь то эльф, орк или человек.